Урок ики. Женщина, желающая в наши дни стать гейшей, может начать свой путь с тщательного изучения манер ики, И все равно по ходу дела ей предстоит узнать множество нюансов этого стиля. И, как правило, такие вещи познаются не путем прямых указаний, что и как надо делать, а в процессе общения с другими гейшами. В бытность свою «Итигику» я однажды получила предметный урок от мастера стиля ики.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 Моя Касан заранее предупредила меня не говорить с ним о танце, потому что именно с этим к нему все пристают. Поэтому, оказавшись возле него, я заговорила с ним не о танцах, а о необычном его костюме из шелка в мягких серых и белых тонах. Из такой ткани обычно шьют кимоно. Он сказал, что это его собственный дизайн. Танец его работа, а модные фасоны — страсть. Я упомянула парижского кутюрье «Кензо», Он заметил, что они с Кинзо старые друзья. Дело было в начале лета, и в зале Мецубы, где шел банкет, становилось жарко. В ходе разговора я вынула из-за пояса оби маленький веер и стала им обмахиваться. Через некоторое время Томасабура тронул меня за руку. «Позвольте сказать вам одну вещь. Дайте ваш веер. Вы неправильно его держите». Актёр сел прямо, взял веер так, что большой палец оказался снаружи и раскрыл его поворотом пальца вместе с кистью руки. Вот как вы это делаете. А так веер держит мужчины. Потом он переменил положение ног и загнул шею, взял веер, поместив большой палец внутрь, и раскрыл его мягким, почти ленивым движением всей кисти. Вот как должна делать женщина. Здесь больше Икки, не так ли? Я повторила движение и тоже сделали все его поклонницы, присутствующие в зале. Другие гейши тоже повыхватывали свои веера и стали смотреть, как это делают они сами. Все с облегчением вздохнули, они все делали правильно. Ни одна из гейш на это раньше не обращала внимания. После ухода гостей Тамасабура спросил, найдется ли в гостинице маленькая комната, чтобы ему переодеться. Я отвела его, и через минуту он вышел оттуда в спортивном комбинезоне цвета охры с шарфом на шее. На приеме была девушка, которая готовилась поступить в майку и помогала в обслуживании гостей. Увидев новый наряд актера, она хихикнула и густо покраснела. Тамасабура тактично проигнорировала ее смешок. «Это кинзо», — объяснил он. «Возможно, нынешней осенью это будут носить все». Я сказала, что мечтаю посмотреть его завтра в «Магбете». Он играл роль «Леди Магбет».